Проект «Вальфор Куадон» представляет Автор Юрий Калиниченко Сет «Возрождение» Глава третья Один путь Я сидел на каменном выступе у обрыва. Внизу бешеным потоком бурлила горная река и мчалась дальше, огибая горы. Солнце накрывало лучами долину, согревая землю. Птицы собирались в куче, то взлетая ввысь, то опускаясь ниже. Рядом на каменной плите лежала папка, которую мне дал Тетерус перед прощанием. В ней я нашел информацию о реликвиях сетов, о Вертурджия, о роде Дуанар. Основная информация об их способностях и связи с природой. Телепортация была их фирменной силой. Также говорилось, что направление энергии Дуанаров могло вноситься в тела как живые, так и неодушевленные. Силовые поля, создаваемые воинами этого рода, направлялись в камень или строение, откуда у объекта появлялась прямая связь с другими заряженными реликвиями. Чаще всего это был Тарнер. В документе прилагалось фото весьма хорошего качества. На снимке были запечатлены огромные по размерам камни, напоминающие призмы треугольной формы. Шесть прямых высоких песчаников. стоявшие противоположно друг другу, сомкнутые кругом, а на земле, в центре круга, виднелось очертание знака сетов. Над этим местом кружилось множество воронов. Присмотревшись к самим призмам, я увидел высеченные знаки, достаточно глубоко, из отверстия исходило голубоватое свечение. Отложив документы обратно в папку, я потянулся к камню, прижимающему старые пергаменты. взятые мною из святилища. Вытянув из-под камня первый лист, придавил остальные записи камнем обратно, чтобы тени разлетелись. Рядом со мной на выступе появилась Деаль. Она сползла к моей руке, обвивая ее. «Прости, что не поведала тебе правду». Хранитель сказал, что ты еще был не готов все услышать. В ее голосе слышалось переживание. «Я все понимаю». Ты поступила так, как должна была. Но давай договоримся. Отныне говори мне все, что знаешь. Мне нечего скрывать от тебя. Хорошо. Тогда скажи, что это? Я опустил пергамент к змее. На куски кожи были изображены символы. В центре рисунок, напоминающий строение, как на фотографии. Тарнар. Он был создан высшими Дуанар, первым поколением. Первым поколением? Сетов было семь родов, шесть воинствующих. Делились на кланы, а также на поколения. Первое поколение было самым сильным, так как еще успела перенять силу Бордревов. Они могли управлять энергией в совершенстве, Дуанар — могли перемещаться по всей единой Земле. В отличие от других сетов, и во времена первого поколения Дуанары создавали по всей Акиара множество Тарнаров, благодаря которым остальные сеты могли преодолевать огромные расстояния за секунду. А что это за знаки на камнях были высечены? Это родовые знаки. Посмотри на маску. Я взял в руки маску и увидел на внешней стороне небольшой круг, а в нем еще один. Такой же простой символ был на пергаменте, рядом с которым был изображен своеобразный силуэт ворона. Над другими знаками были силуэты волка, змеи, паука и череп. Но шестой символ был без обозначающего силуэта. А почему тут нет ничего? Это род фадер Они были очень сильны, обладали силой природы. Им были подвластны стихии. Именно они возглавляли все кланы. Под их защитой Акиара простояла более 200 лет. От атак империи, которая слала свои армии, как саранчу Сет и Фадеер были воплощением энергии Акиара, словно душа. А у души нет прямых очертаний, по которым можно было бы изобразить их. Управляли силами природы? То есть, если они могли подчинять себе стихии, то и я смогу? В теории оно так. Но знать бы, где скрыты энергетические реликты Фадеер. После установленного потока вакай мы утратили связь со всеми святилищами и предметами сетов. В документах, которые мне дал Тетерос, была информация о Тарнар, «Как думаешь, зачем он дал мне их? Может, это как-то связано с моим братом? Может, где-то на планете есть места, где остались Тарнеры, с помощью которых я смогу отправиться в Аркрат?» «А ты очень догадливый, юный Сет!» Голос стоящего рядом Тетеруса, честно говоря, сильно удивил меня. Я резко поднял голову, вскочил и взял в руки нож, отобранный у боевика пару недель назад. Но увидев, что нежданный гость не представляет угрозы, тут же опустил его. Человек высокого роста, одетый в плащ поверх костюма, держал два больших полиэтиленовых пакета, в которых что-то плотно было набито. Деаль зашипела и уползла в сторону пещеры. «Как ты тут оказался?» «Благодаря энергетике сетов. Я могу перемещаться в любую точку планеты. Такова наша природа, мы можем использовать чужую энергию, поглощать её, но нашей природой не предусмотрено создавать энергетический поток. Так что я недолго буду скакать по планете. Исходя из этого, мне необходимо как можно быстрее тебя обучить, но и помочь тебе. Зачем тебе это? Почему ты мне помогаешь? Недоверие в моём голосе отзывалось грубостью. Да так ярко, что резало ухо. Ну хорошо. Начнем с того, что ты человек, в теле которого протекает сила этой планеты. И ты уже убивал людей. По сути, ты тоже предатель. Но если посмотреть на все совершенное тобою, с другой стороны, то мы увидим последнего Сета на этой планете, который может остановить человеческого паразита. Ты чужой для людей не потому, что в тебе сила великих предков. Ты чужой, потому что вышел из системы, увидел, что человечество – жестокое и беспощадное. Ты впустил в себя силу, что тысячелетиями не могла найти достойного. Но теперь есть ты. Чужой для своих, свой для чужих. Ты за справедливость, истинную и негуманную, как и я. В словах был смысл, но я все равно не доверял ему. «Ты сказал, что чему-то меня можешь научить. О чем ты говорил?» «Ты открыл себе очень большую силу, но пока не умеешь ею пользоваться, так как все сеты, знающие секрет прыжков в пространстве, уже давно мертвы. Единственный, кто может тебя обучить – это я. Что ж, давай приступим». «Отлично». «Надевай». Тетурус бросил мне в руки один пакет с одеждой, а второй начал распаковывать и тут же одеваться. В пакете были утепленные штаны, куртка, зимняя шапка, перчатки и сапоги с металлической шиповкой, все белого цвета. Несколько минут спустя я стоял в спецутепленной одежде каких-то полярных работников. На улице не было ни единого облака, и солнце не жалело тепла. И стоять в этой одежде было крайне неразумно, ну, по крайней мере, неудобно. Затянув ремни и лямки на своей куртке, Титрус взглянул на меня, кивнул и развернулся. После я почувствовал, как земля содрогнулась, небо стало ярче, глазам не было больно. И я продолжал наблюдать, становилось все светлее и светлее. После, в один из моментов, все вокруг резко поменялось. Стало темнее, а все цвета свелись к одному спектру — к голубому. Я перестал чувствовать тело, словно я погрузился под воду или уснул. Ощущение было знакомое, и оттого мне становилось не по себе. В новом цветовом спектре мир казался немного другим, словно смазанным, что ли. Подобных вещей я не видел. и не мог их ни с чем сравнить. Природа вокруг оставалась все та же, но вдруг я заметил движение множества бабочек, а за ними на холме медведь, который игрался с волками, белки бегали за ласками, а андатры сидели на берегу реки напротив лосей, все выглядело так, словно они общались. Мне показалось, что я во сне, такой бред мог привидеться только там. Ну что, начнем? «Итак, перед тобой энергетическое поле Океара. Этот поток был доступен лишь только вашему роду сетов. Ну и, естественно, Шакризу. А что это?» «Я указал на животных». «Это энергетические силуэты. Животные, которые умирают, имеют свою энергетику, которая тесно связана с планетой. Некоторое время они пребывают в этой невидимой человеческим глазам абстракции». Но приходит время, они перерождаются в теле других зверей. Нечто подобное было описано буддизмом. Реинкарнация? А как же люди? Насколько я понимаю, они тоже перерождались в телах животных и даже в растениях. Люди были занесены сюда из разных уголков Вселенной. Империя Ока создала Вакаай. для направления человеческого поглощения. Животных они не тронули, так как планета не успевает воссоздать новую энергию. А после первого ядерного удара поток создания энергии и вовсе остановился. Кстати, из-за многочисленных взрывов в пространстве океара появились пустые пространства, в которые нельзя переместиться путем телепортации. Так, благодаря этому месту, можно переместиться в любую точку мгновенно. Но мы уже тут минут пять. Время, проведенное тут, может тянуться часами, а на Земле ты пропадаешь всего ненадолго. Так же, как и сон. Человек может провести там сотни лет, а под утро проснуться и не помнить ничего, так как мозг не рассчитан на такую большую информацию, Поэтому из всего того времени человек может вспомнить максимум час, и то обрывками. И как перемещаться, пешком идти нужно до места? Нет. С этим уже попроще. В первую очередь ты должен подумать о нужном месте, к примеру, о ледяных просторах Антарктиды. Туда нам сейчас и надо. Антарктида? Что мы там забыли? Там есть святилище Траенов. Клана Краен. Нам нужно попасть туда. Так что сейчас постарайся просто представить нужное место. Когда у тебя в мыслях будет очертания того места, куда мы отправимся, тебе нужно пустить свою энергию и направить ее туда, а то место притянуть к себе. Я никогда не был на ледяном материке, и мне было сложно представить его. Но зная, куда мне надо отправиться, Я словно почувствовал далекие ледники. Желание увидеть их возросло, и в этот момент небо начало двигаться, а земля вокруг словно была в тумане, который парил и густел. Стало прохладнее, я почувствовал это. Так, все правильно. Отпусти себя туда, словно ты можешь летать. Становилось все холоднее, и я понимал, что нужное мне место рядом, пытаясь сделать то, что мне сказал Тетерус, оказалось легко. Силуэтами передо мною пролетали леса, горы, поля, дороги и города, а за ними моря. Но в этот момент я почувствовал, как твердо стою все там же. Небо потемнело, стало еще холоднее. Я направил всю свою волю к мыслям, и словно захотел взлететь. Только не вздумай напрягать мысли. ты Тетерус был рядом, когда сказал это, но тут же отдалился на несколько сотен метров от меня, после чего все вокруг словно вышло из занавеса. Я упал на снег и прокатился кубарем несколько метров с большой скоростью. Было жутко холодно, несмотря на теплую одежду. Встал на ноги и отряхнулся. счищая снег с лица. Тетрус был далеко от меня. Одно мгновение, и он был уже передо мной. Для первого раза неплохо. Но я уже перемещался с востока России на Кавказ. Как получилось то, что я не видел энергетического поля Дуанар? Тогда тебе помогла твоя спутница. Это непростая змея. Да и лет ей немало. Энергия у нее сильная. «Зачем мы тут?» Тетерус промолчал и вытянул руку, указывая на что-то за моей спиной. Повернувшись, я увидел заснеженную глыбу льда, расколотую надвое, а у стыка трещины – огромный знак сетов. Святилище находилось в рукаве между больших скалистых разъемов. И было едва заметно. Его бы тут никто не нашел, если бы точно не знал. что оно здесь есть. Зайдя внутрь, Тететерус включил фонарь и освещал помещение. Стены были покрыты льдом, как и колонны, которые рядами были расставлены вдоль центрального зала. Траны, одни из самых свирепых сетов, настоящие звери. Неспроста их главным покровителем был волк. Тетрус шел по узкому коридорчику, между колоннами и стеной. на которой за коркой льда проглядывались фрески по камню с изображением силуэтов волков и людей рядом. Это святилище истинных воинов клана Краин, рода Траинов. Мало кто из сетов находил именно это место, когда отправлялся в последний путь воина. «Ты меня на экскурсию по истории сетов привел? Или мы, может быть, займемся делом?» и ты скажешь, как я могу попасть в варкрат и вытащить оттуда Вольфора». Моё недовольство ни капли не потревожило Тетеруса, и он продолжал рассказывать о святилище. В то время было много разных существ, но сильнейшими были те животные, которые покровительствовали сетам. Ветвь этого народа отошла не к волку, а к могучему существу, чье прозвище и стало названием этого клана. Крайн. Огромный медведь, который жил в просторе этой зеленой пустоши. Ты меня слышишь вообще? Что толку от того, что ты мне сейчас проводишь эту лекцию? По давно забытой истории народа, который был уничтожен, притом твоим народом. И твоим тоже. Ты же человек. Какая бы в тебе ни текла энергия, корни твои исходят от звезды Аркрода. Ты, как и я, сактан, И сейчас с ненавистью идёшь рвать свою семью ради другой своей семьи. Война людям — месть за сетов или за себя, исходя из детских обид. Такова твоя цель. Мыслишь, как обычный человек, хоть и одарен наследием великого народа, пусть и ушедшего в небытие. Я был оглушен. Так сильно ударили по мне эти слова. Казалось бы, осознавал это, осознавал, что я человек и Сет в одном лице. Но до конца не понимал, что я делаю, словно мои действия исходят от той травмы, что мне причиняли люди. Послушай меня, мальчик, внимательно. Я провел тут множество лет. Видел, как за несколько дней пали могучие империи, что миллионами лет странствовали по галактике. Я видел, как эта планета теряла своих детей, как мои братья пожирали жизнь из нее. И в момент, когда небо приобрело алый оттенок от отражения крови на полях сражений, я понял, что не являюсь Соктаном. Я, как и ты, стоял с кровью на руках, не понимая, зачем мне это нужно. Хочешь знать, в чём отличие человечества и народа Океара? Люди бьются за выживание, за свою кровь. Ими легко манипулировать. Всё, что у них есть, — это их жизнь. Стоит сказать, что мир наступит после войны, и все заживут хорошо, человек тут же ринется в бой, не думая о последствиях, о том, как будут жить их дети, Как поступят они с этим даром? Начнут очередную войну? Или будут жить в мире, который основан на костях невинных? Сеты шли в бой не ради братьев, не ради мира и спокойной жизни. Они убивали хладнокровно, яростно и безжалостно. Но они знали ради чего. Акиара, их мать, которая дала им эту землю под ногами, небо над головой, Мимолетную жизнь Они защищали эту планету Потому что для них, кроме нее Нет ничего священнее И любой, кто приходил И навязывал свои правила И законы жизни Умирал Такова была справедливость Пусть и жестокая, но справедливость Отнять жизнь ради жизни своего корня Ведь нет ничего роднее матери Жертва сетов оправдана Но скоро Акиара не станет, и ты последний, кто может спасти её. Но для начала определись, кто ты и ради чего бьёшься. Ты, как и я, человек, и для империи Ока перебежчик. Так объясни, какого чёрта тебя так заботят сеты? Потому что я почувствовал эту несправедливость. Почувствовал их боль. Ты не знаешь, сколько народов было уничтожено нами, сколько планет выжжено, сколько миров безвозвратно утрачено. Я не являюсь с этим, и мне никогда им не стать. Но в тебе есть их корень и связь, а значит, ты часть их мира. Да, но я также и сактан. И это тоже затруднительно, так как я на тропе войны с людьми, А они не все ужасные и коварны. Некоторые просто хотят мира. Когда-то я разговаривал с одним мальчишкой, который принадлежал кавказской национальности. Но его мать была русской. Он был чужим для двух народов. Как полуволк, полусобака. Зверь для одних и слабая тварь для других. Я спросил его, кому ты себя относишь? К русским или кавказцам? На что он ответил, «Я русский, пусть не кровью, но духом. Я люблю эту землю, предан ее истории и восхищен ее героями. Духом я русский, и пусть чужой для славян, моя жизнь станет жертвой, если понадобится защищать эту землю». Два года назад он умер. Он учился в университете, который был захвачен боевиками при начале войны. Он убил их всех. защищая граждан, но при операции по освобождению заложника его застрелили. А в отчете начальника МВД было указано, что парень был причислен к террористической группировке и участвовал в захвате учебного учреждения. Вот она справедливость. Делать правое дело, несмотря на то, что будут говорить о тебе потом. Он пожертвовал своей жизнью ради тех, кто его презирал и ненавидел. И он отстоял свое право быть русским. Центр зала украшали статуи огромных медведей, стоявших на задних лапах. Под резцовыми камнями у потолка был разлом, который тянулся до прохода в соседнее помещение. Я подошел ближе, и оттуда вышел облаченный в меха человек. Лицо его было скрыто, а из-под капюшона виднелась только борода. Я приготовился к бою, но незнакомец сделал один шаг и встал на одно колено, прижав правую руку кулаком к сердцу. Тетарус стоял в стороне и наблюдал за происходящим. Человек в меховом балахоне был велик, под 2 метра ростом. Руки его были крепкими, а на запястьях виднелся браслет – металлическая голова медведя с открытой пастью. В другой руке был посох, конец которого напоминал медвежью лапу. Я присмотрелся из-под капюшона и увидел серые глаза старика. «Это честь для меня, великий сет Крис!» Старик встал и смотрел на меня свысока. Казалось, что я разговариваю с древним викингом. «И для меня, хранитель в святилищах Краин» «Зачем вы прибыли в Белые Пустоши?» Старик отвел взгляд на Тетероса. «Это одно из немногих мест, о которых не знает Империя. А те, что были ими найдены, были разграблены или уничтожены». Сет Шакрис пробудился недавно и успел вернуть себе силу только двух кланов – Экионар и Дуанар. Но из оставшихся артефактов у него есть только маска сетов. В этом месте нет вещей Траенов, но есть это, старик указал посохом в сторону проема, над которым был разлом. Я посмотрел на Тетеруса, он в ответ кивнул головой, и я пошел туда. Проем был хлипкий, и за ним я вышел в комнату, прямую и не имеющую ничего, кроме ледяного алтаря, посередине. Подойдя ближе... Я увидел, как в твердой полупрозрачной поверхности виднелись черные мечи и небольшой формы рукояти. Постучав слегка по льду, стало понятно, что их просто так не вытащить. Потом я заметил на рукояти отметку, которую видел в записях летописца-хранителя. Этот символ принадлежал роду Дуанар. Энергетическое поле Акера... Я прошептал эти слова и закрыл глаза. А когда открыл, меня опять окружал мир в голубых тонах. Все вокруг имело однотонный цветовой спектр. Но только два меча светились так ярко, что напоминали молнии в ночном небе. Я потянулся взять их, пальцы прошли сквозь лед, словно его и не было. Сжав в руках оружие, я ощутил невероятный прилив сил. Второй меч сам оказался у меня в свободной руке. И тут занавес вновь исчез. Вокруг потемнело, я стоял у ледяного алтаря, но мечи были на сей раз в моих руках. Все еще светились ярким светом и медленно угасали. «Теперь у тебя есть шанс противостоять приспешникам ока». Тетерус улыбался и смотрел на оружие в моих руках. «Разве я не бессмертный?» Вечная жизнь за счет энергии планеты не является неуязвимостью. Если тебе отрубят голову или расстреляют с крупного калибра, ну или взорвут, то ты умрешь. А люди, которые сейчас на службе у Ока знают о твоем существовании. Их готовили, пока ты спал. И это не просто люди». Энергетический поток Аркрада был взаимодействован на них с целью создания сверхвоинов. Они в 10 раз быстрее, сильнее и выносливее любого солдата элитных войск. Их готовили с одной целью найти и убить тебя. И много таких солдат? Тысяч 20? Может 30? Но это только солдаты, рядовые собаки, которые будут выполнять приказы Есть еще и опытные бойцы, чьи годы равны моим. Они не упустят шанса найти и убить тебя. Все это время мы разговаривали в потоке Дуанар. Оказавшись около святилища, мы еще долгое время разговаривали. «Куда теперь?» «Гренландия!» «Ты готов отправляться?» «Подождите!» «Старик стоял за нами?» и подал знать о себе в последний момент. «Тебе еще кое-что пригодится». Хранитель святилища протянул мне в руки сверток из ткани, посмотрел на меня и развернулся, уйдя в темноту. Через несколько секунд я стоял перед каменным выступом у обрыва, где еще час назад вместе с Деаль общался до появления тетруса. В свертке я нашел одежду, обувь и наручные щитки, соединенные с перчатками. «Одеяние ассетов воинов. Откуда это у тебя?» Змея выползла из-за камней у выступа рядом со врагом. Ее дал хранитель святилища Краин. Вместе с этим я указал на два клинка в стороне. Краин? Это же на бывшем востоке. Там же сейчас все во льдах. Бывшем востоке? Для победы над сетами рода Фадеер Империя Ока создала спутник, который сейчас именуют Луной. Благодаря этому полюса сместились, а это энергическое пространство сетов было повреждено. Через несколько дней целых два вертурджия было сожжено дотла. Луна — искусственный спутник? Да, и притом удачный. Для этой планеты Империи понадобился только один спутник. В войне миров энергетическое пространство решает все. Ока решила разорвать связь сетов с Акеара и создать благоприятную атмосферу для сактанов. Не до конца удачно вышло, но гравитация стабилизировалась, в то время как для сетов привычная природа стала чужой. Это был ключевой момент в войне, который принес победу над сетами. «Придет день, и я убью тебя, ничтожный Соктан». Деаль зашипела и уползла в расщелины между камней. Ее можно было понять. Безмятежные разговоры о смерти народа меня тоже задевали. Поэтому стоило сменить тему. «Одежда сетов? Из чего она сделана?» «Да и как ее делали?» «Я протянул плащевидное одеяние Тетрусу в руки. У сетов что, были портные?» «Нет, что ты?» – посмеиваясь, отвечал он. «Их одежда появилась на из коры плодов. Но я не видел этот процесс. На самом деле это необычайные деревья. Химический состав изменялся постоянно, воссоздавая материи, организмы и даже элементы, принося их на свет в виде плода. Культура сетов была развитой. У них были свои обычаи, приметы». особенности одежда сетов появлялась сразу но ее отделывали и следили за ней с этой мирного сословия рода илиан одевая одежду я почувствовал некое тонкое пронизывающее чувство словно это долгожданный момент одеть это для меня было честью терус улыбнулся глядя на мое лицо и впервые я заметил его радостный взгляд Несмотря на то, что он был врагом сетов, и ему все равно нельзя было доверять, мне был как друг, хотя друзей у меня никогда не было. Может быть, дружба – это общее дело, которое ведет людей по дороге жизни. Если так, то мы с ним друзья. И я в глубине души надеялся, что Тетерус не предаст меня. Итак, теперь обсудим дела. Сактан был настроен очень серьезно. Карты и документы, которые я тебе дал, указывают на энергоблоке в разных районах планеты. Первый камень Тарнера находится в Гренландии, на одном из мелких островов, близ поселения Сависивик. Под землей есть военная база, основанная оком. Объект охраняют те самые псы, вскормленные воздействием энергии Аркрада. так что тебе придется немного попотеть, открывая поток энергоблока. В каком смысле? Насколько мне известно, та часть священного реликта принадлежит роду Треут. И что? Мне это ни о чем не говорит. Ну хорошо, начну с того, кто были Треуты. Одна из самых жестоких ветвей сетов. Последний из бордревов умер на горе трупов, поверженных врагов. и павших братьев, а на этом месте вырос огромный вертурджия, корни которого впитывали всю скверну твари земных. Естественно, сеты это, этого дерева были искажены не внешне, энергетически. То, что было внутри этого народа, нельзя было сравнить ни с чем. В бою они были безжалостны и кровожадны, а их справедливость заключалась в том, что никто из врагов не заслуживает смерти. Поэтому они отрывали, рубили и ломали конечности, но не убивали своих жертв. И как мне это поможет открыть поток энергоблока Тарнера? Основная энергия, которую они создавали, это жестокость, основанная на ненависти, которая вслед за собой оставляла боль, а боль тоже сильнейшая из энергии. Так что тебе придется проявить крайнюю жестокость, но не убивать никого, лишь только покалечив. Камень впитает энергию Дуанар, как только ты появишься рядом. А энергия от Реутов будет запущена только после того, как ты прольешь кровь, но так, как я тебе сказал. Что ж, ничего сложного. Думаю, я справлюсь. Мелкие камни на берегу омывались волнами, Игриво перебегая то вверх, то вниз Высокие ели Лениво покачивались Из стороны в сторону Ветер скользил сквозь пальцы Я взял в руки клинки И направился вперед по тропинке Которая уводила Высоко на холмы Вдалеке слышались шумы прибоя Настолько сильные Что его бас гонял мурашки На моем теле Что-то встревожило меня Остановился Посмотрел по сторонам, никого нет. Все чувства били жуткую тревогу, что-то не так. Долго не думая, я вошел в энергетическое пространство и увидел, как огромные потоки желтого цвета исходят из-под земли, разветвляются и уходят далеко за горизонт. Значит, я уже рядом. Несмотря на то, что время останавливается в энергополе, потоки двигались и искривлялись. Судя по всему, Вакаай подпитывался именно этой энергией. Моё внимание привлекли недвижимые яркие силуэты серого цвета. Спустившись ниже, я разглядывал людей в военной форме. Идя по огромному складу, используя силу Дуанар, создавалось впечатление, что люди — это манекены, а я брожу среди них как единственная живая душа. Приглядевшись к лицам солдат, я увидел на лбу небольшую яркую отметку ока в треугольнике, но наслаждаться экскурсией мне наскучило, и поэтому я решил перейти к тому, зачем явился сюда. Первый, кого я поразил клинком, был высокого роста солдат, довольно крепкий, но для меча ассетов оказался мягким, как масло. Одним ударом отрубив руку, я толкнул его на металлические стеллажи. Тут же вошел обратно в энергополе, приблизился к группе солдат, которые услышали шум на другом конце подземной базы и побежали проверить, что случилось. По дороге один из них упал рядом со своей отрезанной ногой. Товарищи остановились и в недоумении смотрели по сторонам. Одному удалось увидеть меня перед тем, как я всадил клинок ему в бедро. после чего я телепортировался на центральную часть базы, где стоял камень Тарнера. Мне нужно было ввести их в замешательство и нанести удар неожиданно, и тревога мне была хорошей помощью. Но вдруг вместо сирены и мечущихся в суете тревоги солдат, я услышал голос. «Давно ждали тебя, Седша Крис». «Так выходи, Соктан. Поговорим. Пожалей псов». После этих слов я переместился к подбегающему солдату и рассек ему кожу на спине вдоль позвоночника, так, что треск рубленной плоти разнесся вокруг. «Что ж, я принимаю твое предложение». Эти слова я услышал в энергетическом поле, что по сути невозможно, Повернувшись, я увидел мужчину, худого и длинного, в костюме с тростью. Глаза его были серые, едва видны. На лысой голове красовался глаз в пирамиде. «Сила, Дуанар, значит, все-таки ты завладел священным реликтом». Я сжал мечи в руках и готов был двинуться на врага. «Мы преодолели расстояние». длиною в несколько миллионов световых лет, в поисках живых планет. Что для нас мелкая Земля? Или ты думал, твои дикари с деревьев одни такие способные во всей Вселенной, раз умеют перемещаться сквозь пространство и только в радиусе энергополя? Хотя, стой, поправочка. Могли. Сактан насмехался надо мной и готовился нанести удар в ответ. Мы вроде бы хотели поговорить. Ах, прости, продолжай, мальчишка. Я слушаю твое предложение. В общем, я хочу, чтобы вы мне помогли. Вот как. И как же мы? Он развел руками по сторонам, и за его спиной я увидел десятки военных в потоке Дуанар. Можем тебе помочь. Очень легко. Вытащите, пожалуйста, свои ножи и воткните себе в тело, и проверните несколько раз. Мне это очень сэкономит время. Интересно, но у меня к тебе встречное предложение. Переходи на нашу сторону, пока не поздно. А когда будет поздно? Когда от этой планеты останется выжженное поле. Мы вышли из энергополя одновременно. Высокий сактан стоял и смотрел, как бойцы один за другим нападают на меня, притом нанося удары, которые я и не успевал отразить. Они были очень сильны, проворны и хорошо подготовлены. Меньше чем за полминуты я успел получить несколько ударов по голове и пару пинков под ребра. Попытки переместиться в пространстве заканчивались неудачно, было тяжело сосредоточиться. Но как только один из нападавших выбил из моих рук меч Дуанаров, мой мозг сосредоточился на мысли, как бы скорее вернуть обратно клинок, который тут же опять оказался у меня в руках. Сам по себе, как святилище края. Имперские солдаты окружили меня и нападали один за другим, в то время, как за всем этим наблюдал их предводитель. Я бросил меч вбежавшего на меня солдата, чья голова раскололась, как арбуз, когда в нее влетел черный металл, отлетевшая в сторону холодное оружие вновь вернулась ко мне в руку сквозь поток Дуанар. Немного поразмыслив, я начал действовать тактично. Опираясь на ситуацию, после десяти убитых было ясно, что ритуал я не проведу так, как надо. Но, тем не менее, отправился к камню. По дороге я убивал всех и каждого. иначе они забили бы меня до смерти. Лезвия с легкостью рассекали плоть и кости переродков энергетического вскармливания. С каждым убитым мои силы возрастали. Ссадины и порезы на теле тут же заживали. Думаю, с этим пора заканчивать. Высокий худощавый человек стоял рядом с камнем, когда я появился из-за угла. «Ты принимаешь наше предложение?» «От имени Аркрада. я предлагаю тебе вступить в наши ряды». «Хорошо, что надо делать?» Сменив бег на шаг, мое приближение к нему стало очень подозрительным, но псы, которые еще минуту назад кидались со всех сторон, стояли вдалеке. «Значит, ты принимаешь наше предложение?» «Так что делать-то надо?» «Найти и убить предателя, что послал тебя сюда». уцелевших хранителей, фанатичных психопатов, чьи мотивы взяты из книги, автор которой такой же психопат, но и ту белокурую деваху, которая ворует артефакты из нашего хранилища. И все же для начала займись предателем. Предатель, который должен найти и убить предателя. Притом до этого они были на одной стороне. Тут слишком много предательства. А что еще можно сделать, чтобы устроиться к вам на работу? Может, вам там уборщик нужен? А то полы грязные очень. Ухмылка на лице худого Соктана читалась ярко и предельно выразительно. Что ж, не хочешь жить – дело твое. Просто чтобы ты знал. С этом мы тоже давали выбор. Я хочу жить, просто не хочу никого предавать. Неужели мы не можем быть просто друзьями? Может, ты позвонишь там своему шефу и спросишь про другие свободные вакансии? Довольно. Резкий удар в спину откинул меня на несколько метров от места, на котором из-за спины появился сактан. Приземлившись к камню Тарнара, я прикоснулся своей окровавленной рукой к стыку у низа. Камень тут же выдал реакцию, завибрировал и осветился вверх. алым оттенком. После из верхней части древнего реликта словно мощной волной прошел поток невидимой силы, выбивающей все, что находилось над ним. Обломки падали в стороны быстро, что даже успели зацепить несколько человек из охраны объекта. «Что ты наделал?» Сактан завопил, как сумасшедший, и кинулся ко мне с тростью. «Прокладываю путь в ад». Клинок Дуанар вошел в грудь худощавого человека, словно в пустой картонный ящик. Потекла темная кровь на мои руки. Я продолжал держать клинок, не опуская его на землю. Теперь очередь сетов идти в чужой мир и нести в него хаос. У тебя ничего не выйдет. У меня нет, а у вольфоров изумленный взгляд — Вот что я увидел перед тем, как отрубить голову прислужнику Империи Ока. Тело упало рядом с головой и недолго билось в конвульсиях. Войдя в энергополе, я отправился добивать остальных солдат, очищая военную базу от живых. Мне становилось дико хорошо. От мучительной агонии, боли и страданий людей я почувствовал какую-то силу. После стало понятно – что поток энергии Треод наполнил меня и впечатал свои дары. Часть камня Тарнара поднималась тем временем вверх, а потом зависла в воздухе, но после последней убитой жертвы исчезла из виду. И увидеть можно было ее только в энергополе. Камень медленно плыл по воздуху в сторону океана. Моя работа на этом закончена. Теперь можно отправляться обратно к святилищу. Оказавшись вновь рядом со святилищем, меня ждала маленькая черная змея, наблюдая проникающими черными глазами. Также у входа в пещеру меня ждал хранитель. «Ну что, дитя, у тебя получилось открыть поток треутов? Я чувствую его в тебе. Только что не так с тобой? Разве ты не рад?» сактан, который пал от моей руки, перед смертью предлагал мне перейти на их сторону. Условия его были простые, но то, что он сказал, меня заинтересовало с другой стороны. В первую очередь, мне интересно знать, сколько на данный момент осталось хранителей. Не более десятка. Тетарус появился сзади, держа в руках сверток пергамента с древними письменами. Почему их хотят убить? Какой толк от их гибели империи Ока? Наша жизнь — это не только защита знаний твоего рода, Юн но и крепкий энергетический узел Акиара, который, в свою очередь, теряет силу и контроль над собой. Так как энергетика Фадейр была захвачена с октанами первого рода, контроль над стихиями, перешел к их рукам. Они используют его как жницы В смысле? Я повернулся к Тетеросу за более внятным и несимволичным ответом. Поток Вака-Ай, предназначенный в первую очередь для питания Аркрада, энергии человеческих душ, которые прошли созревание в человеческой оболочке. Иногда раз в сто лет звезда моего народа требует многочисленных жертв, Раньше это были воины и геноцид. Сейчас же все это делается иначе. Массовые жертвоприношения по всей планете производятся иным путем, более гуманным по отношению к человеческой натуре в целом. Теперь виновата природа и ее тайны. Цунами, землетрясения, ураганы, болезни, вспышки эпидемии. Но так или иначе, все это дело рук высшего круга правления империи. Люди для них — скот, который регулярно необходимо отводить на бойню. Из-за 20 века энергетическое поле сильно ослабло. Причинами этому стали исследования ядерного и химического оружия, которое больше нельзя применять. Выражаясь проще, земля — это огород, а люди — не более чем овощи на грядке. И в чем же тут связь Хранителей с их планами Империи? Несмотря на то, что с этой были полностью истреблены, Акиара не дается контролю. Ока считает, что дело в оставшихся Хранителях. А это так? На данный момент у них есть головная боль посерьезнее старых летописцев. Понятно, моя смерть для них превыше всего теперь. Сактан еще говорил о каких-то фанатичных психопатах и о какой-то книге. Ох, последователи Вольфоров, забавно. Видимо, они не успели насолить империи. Неудивительно, что они вырезают десятками всех влиятельных людей планеты в сутки. Последователи? Да, я забыл сказать. Твой брат перед смертью написал книгу. которая описала всю историю Вольфоров. И, как ни странно, книга стала чуть ли не Библией для всех психопатов, которые слышали голоса в своей голове. Они хоть и являются переносчиками темниц, в которых сидят тёмные сеты рода Ильян, но люди эти не могут выпустить наружу своих заключённых, поэтому просто выполняют приказы, как марионетки, жестоко и безжалостно убивая всех, кто становится на их пути. А на их дороге на данный момент пока попадаются олигархи и прочие денежные магнаты, чья задача состоит в служении вторым кругам империи. Пусть они не профессионалы, и у них нет совсем подготовки, свое дело они делают крайне красиво. Тетерос потянулся во внутренний карман и вытащил странную вещь. пластмассовую дощечку с экраном, словно маленький телевизор. На нем было цветное изображение. Смотревшись в кадр, я увидел помещение какого-то офиса, в котором на полу валялось множество изуродованных тел, а на стенах надписи английскими буквами «Вальфор Куадон». Что это? Это одно из мест, где побывали так называемые фанатичные психопаты. «Нет, я про это. Я указал на вещь в его руке». «Ах, да. Ты же проспал десять лет и не знаешь, как сильно продвинулась техника за это время. Скажем так, то, что у меня в руке, подобие телефона. Может быть, займетесь более важными вещами?» Рядом со мной зашипела Деаль. «Например. Как насчет Маркрата?» «Маркрат? Кто это?» Я уже представил себе очередного предводителя империи. Древний монстр Тихого океана. Одно из тех чудищ, которых бордревы загоняли в подводную пучину. В легендах отражалось оно довольно-таки часто, но на глаза человечества не попадалось уже как четыре тысячи лет. И я не думаю, что он живой. Скорее всего, Марианская впадина сейчас усеяна его костями. «Он жив. Я чувствую это, как и то, что находится внутри него», добавил Хранитель, который до этого не вмешивался в наш диалог. «Этого я и опасался». Тетрус взялся двумя руками за голову, на лице легко читалось разочарование и малая доля ужаса. После он взглянул на меня, а потом на Хранителя». «Но все равно буду надеяться, что вы ошибаетесь. Может быть, вы мне объясните, в чем дело?» «Да без проблем. Я сейчас тебе все объясню. Для начала нам надо быть съеденными, здоровенным чудищем, а вторая задача – умереть у него в пищеварительном тракте. Ну так с чего начнем?» Сактан был очень встревожен. «Чего прежде я не видел и даже представить не мог, что паника может дойти до бессмертного. Видимо, ситуация и впрямь была серьезной. Но мне все еще было неясно. Это самоубийство. Билет в один конец. Мне нужен этот камень. Хорошо. Прости. Немного отдышавшись, Тетерос продолжил. Маркрат, один из древних предводителей униер Огромная тварь. неописуемых размеров. Таких всего осталось двое на этой планете. Только один во льдах, а второй спит в Марианской впадине, окруженной своими преданными обитателями океанской пучины. А именно, всеми отвратительными существами, которые встречались человечеству лишь в сказаниях и в легендах. Русалки, водяные, гигантские змеи и тому подобные твари. Все это давно поверженный народ Ниер. Они так просто нас не подпустят к своей Альфе. Тем более не дадут нам шанса убить его. Хотя даже если он будет один без своей охраны, как можно убить существо, высота которого больше тридцатиэтажного здания? Это неминуемая смерть. Камень Тетерус. Где мне искать часть Тарнара? Её охраняет Маркред на дне океана? Звучит, как сюжет дешевой сказки. Он даже заулыбался от своих слов. Когда было уничтожено дерево Ноан, чьей главной силой являлось внушение страха, один из энергоблоков Тарнера, который находился неподалеку, поменял свое свойство и начал излучать огромный поток энергии страха. но в обратную сторону. Камень, как магнит, тянул всех униер в то место. В тот день погибло много сетов, пытавшихся защитить энергетические врата. Маркрат поглотил камень. Взамен тот даровал ему небывалую мощь. После поражения сетов и пленения вольфоров планета набирала свой оборот событий. Но именно в этой части планеты, где покоится монстр, всегда происходили неописуемые кровожадные войны. Существо использовало энергию камня, чтобы усилить свои способности, посылая некое подобие телепатических волн на округу. Все живые существа словно меняли базовый инстинкт самосохранения, целенаправленный страхом на яростную бойню с любым, кто был поблизости. Энергия, выплескиваемая в обратную сторону, также проходила на альфу, дарую ему долгие годы жизни, а главное сон. Так что сейчас в самой глубокой трещине нашей планеты засела гигантская тварь с камнем в желудке, который является для нас одним из тех ключей к дороге в ад. Так с чего начнём? Бордревы убивали их как-то, значит и мы сможем. Но для начала нужно его как-то выманить. Может украсть боеголовку с военного склада и взорвать ее над впадиной? Таким образом, ты лишь создашь новую рваную зону в энергопотоке Дуанар и не сможешь переместиться с того места, а в бою с Маркротом телепортация – твой главный козырь. Так что нужно обойтись без ядерного оружия. Есть один вариант, но понравится ли тебе он? И что ты предлагаешь? Для того, чтобы выманить Альфу, не нужно лично отвлекать его от сна, нужно устроить резню его народа. На зов помощи или на запах крови тварь откликнется, а лично нам обязательно вступать в бой с ними? То есть, у нас полным-полно недругов, армия приспешников Ока, к примеру, которые охотятся за тобой, и мной, почему бы не столкнуть их лбами? а полученным результатом уже воспользоваться. Да, идея хорошая. На лице Тетероса наконец-то появилась улыбка, но тут же сменила хмурость. Но все же, что делать, когда появится Маркред? А когда он появится, ты можешь уходить. Я им займусь. Деаль подползла к моей руке, которая опиралась на камень. Извиваясь, она исчезла в рукаве Балахона. ты достоин своих предков сетшакрис